Глава вторая. «Какой приплыли? Мы же на земле!» Усмехнулся я, но мой голос не смог перебить сирену. Однако призрак меня услышал и в удивлении выпучил глаза. И даже гол сирены и крики не смогли сбить мой прицел. А вот охранникам свет сильно мешал прицелиться. В тот же миг пуля прошла через призрака и угодила прямиком в землю. «Эй, поаккуратней там!» — завопил он на весь двор. Только его никто, кроме меня, не услышал. Я нажал на курок в тот момент, когда Мак оборачивался в мою сторону. Пуля прошила его грудь насквозь, и стекло с противоположной стороны забрызгалось кровью. Я целился так, чтобы не задеть жизненно важных органов. «Если ты хороший маг, то вылечишься. Наверное», — пробормотал я. Однако весь мой расчет был на то, что сказал призрак. «Не обязательно убивать». Достаточно вырубить. Соответственно, сбив его концентрацию, я сделал примерно то же самое. И словно бы в подтверждение моим догадкам, забор окружающей территории тут же начал тускнеть. «Офигеть!» — прокомментировал происходящее подбежавший мужик. «Где выход?» — спросил я у призрака, но топор решил, что я обращаюсь к нему. «Вот там!» — указали они одновременно. Мы побежали к воротам, пока над нашими головами гудел бесконечный поток пуль, которые только чудом до нас не доставали. Или я обернулся и посмотрел на мужика, который пятился задом, выставив руки вперед. Неужто магический щит держит? Ворота оказались заперты на обычный подвесной замок. Я с легкостью сбил его всего одним выстрелом из пистолета, и мы оказались в коридоре, окруженном колючей проволокой. На следующих воротах была магическая защита. «Можешь открыть?» — спросил я у старика. «Не знаю. Попробую, но тогда щит придется снять. Давай, я прикрою». Мы встали спина к спине, я достал второй пистолет. Как только охранники ворвались в коридор, начал пальбу по ним. Мужики не успели сообразить, что происходит, как тут же попятились назад, наваливаясь друг на друга, и в итоге просто полетели кубарем. Я стрелял с определенной периодичностью, чтобы не позволить никому даже сунуться в коридор. В одном из пистолетов кончились патроны, и я бросил его на землю. «Скорее!» — поторопил я мага-вора. «Еще минуту!» — взмолился топор. «А патронов на минуту мне не хватит». «Используй магию», — посоветовал призрак. «Ага, если бы я умел», — ответил я и снова выстрелил. Еще два выстрела, и закончились патроны а десяток человек с автоматами ввалились в коридор. «Я помогу», — спешно залепетал призрак. «Выставь руку вперед». Я так и сделал. «Внутри тебя источник». Почувствуй его и заставь Ману вылиться наружу через руку. Он говорил так, словно это было очень просто. Но интуиция подсказывала, что именно в стрессовых ситуациях и надо развиваться. Так что, как бы бредово это ни выглядело, Я направил то, что смог ощутить в себе прямо к пальцам руки. а Затем раскрыл рот в удивлении, потому что с пальцев сорвался слепящий белый свет. Он озарил весь коридор и направился к охране. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть, но услышал крики боли, словно люди горели заживо. Что это за дар такой, черт возьми? Готово. Выдал топор, и створки ворот открылись. Бежим. Крикнул я и первым вылетел на свободу. А топоры макар последовали за мной. Я бежал часа три, пока меня не одолела усталость. Да и многочисленные раны давали о себе знать. Топор сильно запыхался, и одному призраку было все нипочем. Конечно, он ведь давно умер. Начинало светать. Я присел на край пустой проселочной дороги. Далеко до города. Призрак лишь пожал плечами. К вечеру дойдем. — ответил топор. Кстати, а что за магия у тебя?» «Без понятия», — ответил я пересохшими губами. Безумно хотелось пить и пару таблеток обезболивающего. «Может, все-таки назовешь свое имя? Чай не чужие после такого?» — снова начал мужик. «Да я же сказал, что не помню. Ни имени не помню, ни своего прошлого». Топор присвистнул. «Так ты у нас не ограненный алмаз». Нам в гильдию как раз такие нужны». Потер он ладони в предвкушении моего согласия. «Размечтался», — буркнул я. Хотел сделать злобную ухмылку, но лицо ощущалось, как один сплошной синяк. «Нам бы в лес свернуть, а то искать будут», — сказал Макару, указал на лес, который находился за полем на вид километрах в трех отсюда. Я посмотрел на виднеющуюся вдали перспективу и уточнил. «А не заблудимся? Дорогу знаешь?» Нет, но я в книжках читал, что так безопаснее. Тогда не будем рисковать, по дороге пойдем. А если машину услышим, то в кустах полежим. Местность сухая, следов мы за собой не оставляем, пока идем так. А ты часто и тюрем сбегал. Поинтересовался мужик и выбросил в кусты кепку охранника. Да не помню я, сколько можно повторять. Огрызнулся я и встал. Надо идти. А ты дойдешь с такими таранами? У тебя уже рубашка кровью пропиталась. Дойду. Боркнул я и пошел вперед по дороге. Куда я денусь? Солнце сияло в зените. С моего лба стекали капли пота в перемешку с кровью. Каждый шаг отдавался болью в изнавающих ранах. «Машина!» — крикнул топор и потащил меня в поле. Там я и упал. Сознание то отключалось, то возвращалось под гул мотора проезжающей машины. Сил подняться не было. Но отчетливо были слышны голоса. Автомобиль остановился, и топор спросил у кого-то. «Гражданочка, а телефону позвонить не будет? От нас опасный преступник сбежал, патрульную машину угнал, представляете? И напарник мой сильно ранен. Нам бы помощи попросить». «Конечно, офицер, держите», — ответил мелодичный женский голос. «Мда. И кто из нас еще хороший актер?» Топор перед дамой разве что соловьем пить не начал. «Это Анатолий». «В смысле какой? Топор?» «Мы на дороге к Вязьме застряли». «Да, удалось». «Заберете. Расскажу, как». «Только давайте скорее и аптечку прихватите. А лучше врача». «Нет, со мной все в порядке. Напарник пострадал. Потом расскажу». «Давайте, жду». Топор мило попрощался с барышней, попутно заигрывая с ней. «А может, номер телефончика оставите? Я вам после службы позвоню. Только вот записать некуда». «Ха-ха, ну держите. Моя визитка». «О, так вы адвокат. Очень полезная профессия». «Да, в основном решаю споры магов. Они так болтали еще минут пять, а затем топор вернулся ко мне и радостно заявил. Скоро помощь приедет». «Не надо твоей помощи. Сам дойду». Прохрипел я и попытался встать. Но мир закружился перед глазами. Было такое ощущение, словно я перебрался с алкоголем. Тело отказывалось слушаться. И я снова упал на траву, после чего отключился. На этот раз пришел в себя лежа на чем-то мягком, а моей щеки касалась чья-то нежная рука, стирающая с меня кровь. Я приоткрыл глаза, и пелена перед глазами начала складываться в полноценную картину. Надо мной нависла девушка с ярко-красными волосами. Но взгляд невольно опустился ниже к глубокому вырезу ее блузки. «Он очнулся», — улыбчиво сказала она кому-то. «О, алмаз очнулся», — раздался знакомый голос, принадлежащий топору. Мужчина подошел ко мне. Теперь он был сам на себя похож. Дорогой костюм, золотые часы. Да и когда он только постричься успел, прямо главарь банды. «Где мой кирпич?» «Первое, что спросил, я помню о призраке». «Да вот он». Указал топор на тумбочку возле дивана, на котором я лежал. Лесе хотелось с него кровь смыть, но я не позволил. Мало ли что-то там наколдовал. «Странно, конечно, что ты с кирпичом носишься», прокомментировала девушка. «Спасибо». Прохрипел я и закашлялся. «Воды». Девушка протянула мне стакан. Я жадно опустошил его за пару глотков. «Ну что, Алмаз, имя свое вспомнил? Или мне так тебя и называть?» «Не вспомнил». «Да зови как хочешь», — отмахнулся я. «Не было все равно, поскольку надолго задерживаться в компании воров я не собирался. Тогда Алмазом будешь. Пока не поправишься, можешь тут перекантоваться, а потом уже обсудим». «Что обсудим?» «Можешь получить плату за мое спасение или остаться с нами. Решать тебе». «Как ходить можешь, Лесси тебе все покажет». «У них тут хорошо», — внезапно раздался голос призрака, и он выплыл из-за спинки дивана. Топор ушел, хлопнув дверью. А я тихо ответил Макару. «Так хорошо, что лишней кровати для больного не нашлось». «Прости», — сказала Лесси, подумав, что я говорю с ней. «Это я не тебе». Девушка смутилась и нахмурила брови, но я ничего пояснять не стал. «Может, покажешь, где мы оказались?» — проговорил я. — Ты же ранен. Возмутилась девушка, ее лицо вытянулось от удивления. — Все швы разойдутся. Потерпи хотя бы до завтра. — Ну ладно. Не увидел я причин отказываться. — Слушай, а на сколько лет я выгляжу? — Неожиданно сам для себя произнес я. Дело в том, что внешне я вроде бы был юнцом лет шестнадцати, а вот на интуитивном уровне казалось, что мне не меньше тридцати. Щеки девушки покраснели, она произнесла. «Ты еще слишком молод, чтобы со мной заигрывать». «Хм, кажется, она неправильно меня поняла». «Да и вообще, с чего бы?» «Выглядишь на все четырнадцать», — спустя недолгую паузу продолжила девушка. «Ну, максимум пятнадцать. А сколько тебе на самом деле?» — спросила она. «Не помню», — усмехнулся я. «Так что будем считать, что восемнадцать». "Алмаста оказывается, огранен хитростью, но я хитрее, прошептала мне девушка с явным намеком, что здесь мне ловить нечего. Где мы находимся? Продолжил я задавать вопросы. Вязьми. Не знаю такого города, хмыкнул я. Может, поделишься каким-нибудь устройством с выходом в интернет? Что такое интернет? Да. Мировая сеть, которая может подключиться каждый. Но знаешь, социальные сети, новости и прочее объяснил я. «А, тебе нужен глобал?» «Именно. Вот в этот глобал мне и надо». «Хорошо, жди здесь и никуда не уходи. Не хочу снова зашивать твои раны». Я кивнул, и девушка вышла из комнаты. Это помещение напоминало подвал-склад. Окон здесь не было. Только серые стены и множество стеллажей с одинаковыми коробками. И один диван, на котором меня и пристроили. Надо зализывать раны и скорее валить из этого бедлама. Надеюсь, вознаграждения хватит на номер в комфортабельном отеле. А чтобы узнать наверняка и не продешевить, я собирался ознакомиться с местными ценами. В этом мне и поможет «Глобал». Лисси вернулась с планшетом и протянула устройство мне. «Знаешь, как пользоваться?» — спросила она. «Разберусь». «А ты все время сидеть со мной будешь?» — с намеком спросил я. «Вот еще». Ответила она и встала, слегка вздернув подбородок. Сиделку нашел. Моя фраза успешно сработала, я остался один. Ткнул на иконку браузера и начал изучать мир. А в особенности магию. Дошел до статьи про видящих, но ознакомиться не успел. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалился топор с криками «Облава, валим!». Я вскочил с кровати, сунул планшет под мышку и забрал коробку обезболивающего со стола. Это мне пригодится. «Алмаз, давай скорее», — поторопил он меня. «Лечу», — ответил я и побежал за ним, но успел бросить взгляд в окно и заметил одну странность. Внизу стояла крутая машина, и несколько людей в костюмах находилось у подъезда. Но это точно не было похоже на облаву. Скорее они просто ждали, когда к ним в руки прибегут несколько дурачков. Или один дурачок. Я немного замедлился на лестничной площадке, А потом, когда топор потерял меня из виду, резко побежал наверх. Еще когда я мило разговаривал с Леси, то уже успел осмотреть не только комнату, где я оказался, но и частично изучил здание. Знал, что здесь есть пожарная лестница, но чтобы не оказаться на самом виду прибывших людей, мне необходимо выбраться на крышу. И делать это необходимо как можно быстрее, пока они не поняли, что что-то не так. Перед последним этажом была вертикальная лестница. На нее я и забрался, открыв рукой люк. Видимо, его оставили открытым для таких случаев. Оказался на крыше трехэтажного здания, с улицы слышались крики и выстрелы. Но мне было важно спастись самому, а не выяснять, кто там напал. Поэтому я разбежался и перепрыгнул. На соседнюю крышу. Улочки в этой промзоне были узкие, так что здание друг от друга отделял всего метр, максимум два. «Один уходит по крышам!» — крикнули внизу. «За ним!» Вот черт, так и знал, что не надо помогать топору. Теперь проблем не оберусь. Но с другой стороны, тогда бы я мог уже не очнуться второй раз. Я бежал со всех ног. Чувствовал, как повязки пропитываются липкой кровью. Третья крыша, четвертая, спрятался за пристройкой. Прогремели выстрелы. «Выходи, мелкий воришка!» — крикнул мне преследователь издевающимся тоном. Я не ответил, сдался он мне. Сбежать бы нафиг и забыть, все как страшный сон. Но до следующего здания было метра четыре. Такое никакой спортсмен не перепрыгнет. Осмотрелся и заметил ливневую трубу. Вот им шанс. Под прикрытием пристройки, ведущих в здание, я ринулся к трубе. Под звуки выстрелов. Спустился напрочь, исцарапав еще и руки. Преследователь ринулся за мной, но я оказался быстрее. Пробежал дом и скрылся в соседней подворотне. Хотел ринуться дальше, запутывая следы, но из-за угла раздался знакомый испуганный голос. «Алмаз, стой!» Лиси стояла возле стены и пыталась отдышаться. Платье было порвано в нескольких местах, а коленки ободраны. «Теперь каждый сам за себя», — ответил я ей. «Нет, пожалуйста, возьми меня с собой, иначе меня убьют», — взмолилась девушка. «В смысле убьют? Как?» так же, как и остальных. Топор обокрал склад гильдии воров. Теперь его ищут. Всех убили, этот урод скрылся, а меня толкнул с лестницы и оставил. Но я успела выбраться, пока стреляли в остальных. А еще... Он им хотел тебя сдать за свою свободу, судорожно объяснила Лисси. Не оставляй меня. Не понял, с какого бока тут я, но на вопросы не было времени. Слышался приближающийся топот ног. «Бежим к жилым зданиям», — указал я. Девушка кивнула и ринулась за мной. Мы находились в незнакомом районе. Приходилось быстро соображать. Сердце бешено колотилось в груди, но я старался не показывать своего страха. «Сюда!» — указал я на дальний подъезд, из которого выходила группа подростков, но они даже не посмотрели в нашу сторону. Мринулись внутрь, я ткнул на кнопку вызова лифта. Он тут же открылся. Мы запрыгнули, а затем поехали на последний этаж. «Маккар ты здесь?» — обратился я к призраку. «Я всегда возле источника», — раздался ответ, и фигура парня сотворилась рядом с нами, словно из воздуха. «С кем ты говоришь?» — Лиси посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Нет времени объяснять», — ответил я ей, а затем дал задание своему призраку. «Найди незапертую квартиру, только быстро». Макар кивнул и испарился на поиски. «Мы вышли на последнем этаже. Я открыл люк, ведущий на крышу, а затем вернулся на лестницу. После чего спустились на три этажа ниже и вышли в коридор, где располагались четыре квартиры с железными дверьми. Нам конец», — сказала Лиси и вытерла слезы с глаз. «Лучше бы я в подворотне осталась». Я лишь хмыкнул и продолжил осматриваться. Призрак вернулся быстро. Но вместе с его появлением внизу послышались громкие шаги и ругательства. «84-я квартира. На этаж выше. Дома только подросток, забывший закрыть дверь», — спешно проговорил Макар. «Спасибо». Кивнул я призраку и схватил девушку за руку. Мы быстро поднялись на этаж выше. Благо, что квартиры в этом новом доме были пронумерованы. Я нашел нужную и открыл дверь. Толкнул внутрь девушку, а сам зашел за ней. Затем закрыл железную дверь на всевозможные замки. «Вы кто такие?» «Я сейчас полицию вызову». Вышел в коридор светловолосый парнишка на вид не старше десяти лет. «Не вызовешь. И будешь сидеть тихо, как мышка». «Понял?» — угрожающе произнес я, хоть и не хотел навредить постороннему. Однако сейчас другого выбора у меня не было. Принёк испугался и судорожно закивал. «Телефон свой давай!» — сказал я и протянул руку. Он неохотно достал из кармана смартфон и вложил в мою ладонь. «Когда родители вернутся?» — следом спросила Лиси, «Я с мамой живу, а у нее сегодня ночная смена. Вы же уйдете до утра. Не хочу, чтобы она плакала», — жалостливо проговорил подросток. «Уйдем», — пообещал я. Не хотелось пугать ребенка еще больше. «Не бойся, мы не причиним тебе зла», Мы просто пересидим и уйдем. Попытался я успокоить его. Он поставил на стол вазу с печеньем, видимо, пытаясь нас задобрить, и в тот же миг зазвенел дверной звонок. «Идем вместе. Скажи, что взрослых дома нет», — тихо указал я парню. «Понял. А иначе злые дяди начнут выламывать двери», — подлила масло в огонь Лесси. Я на цыпочках прошел за парнем. «Кто там?» Громко спросил подросток, боясь даже прикоснуться к двери. «Мы и Жака. Счетчики воды проверяем. Взрослых дома нет. Приходите завтра». Я наклонился и на ухо парню прошептал. «Мне запретили открывать дверь незнакомым». Он громко повторил. «Нет их здесь. Ищем дальше». Раздался из-за двери грозный голос. «Дядя, мне страшно», — прошептал ребенок. «Все будет хорошо. Пошли». Больше они не вернутся. Я похлопал парня по плечу и проводил на кухню. «Как тебя зовут?» — ласково спросила у мальчика Лиси. «Можешь не отвечать», — возразил я. «Почему?» «Я ведь просто спросила имя». «Не знаю почему». «Просто не стоит...» «Привязываться?» — усмехнулась она. «Да, это интеллигентная семья, а тебе лучше не пачкать диван своей обувью». Лиси нахмурилась и опустила ноги, на которых были одеты обычные тканевые кеды на пол. Ты прав, не стоит оставлять следы своего присутствия. «У вас есть аптечка?» — спросил я у мальчика. «Да. Мама все лекарства хранит в обувной коробке. Тащи сюда». Парень принес огромную коробку, в которой чего только не было, но из того, что мне требовалось, я нашел только антибиотики. «А это тебе зачем?» — удивилась Лисси. «Какая-то из моих ран могла воспалиться. Я чувствую, как температура поднимается. Снял футболку, что была мне велика размера натри, и девушка принялась меня осматривать. Здесь швы разошлись, кровоточит. А здесь воспаление. Весь бок покраснел. Тебе бы в больницу. Думаешь, что там нас не станут искать? Станут. Нам надо убираться из города. Значит, надо раздобыть денег. Задумался я, как лучше это сделать. Не надо. Улыбнулась Лесси и положила на стол золотые часы, которые я раньше видел на руке топора. Я же воровка не забыл. Тут нечем гордиться. «Какой ты скучный. Такой мелкий, а уже скучный», — фыркнула она. «Если бы я был веселым, то наши мозги бы уже разметало по асфальту». Лесси мигом стала серьезной. «Мое настоящее имя Наташа Ростова». Она протянула мне руку. «Алмаз», — я пожал ее руку. Я не врала о потере памяти. «Знаю. У тебя столько шишек на голове, что на пять сотрясений хватит». «Вообще чудо, что ты выжил после такого». Я выпил две таблетки антибиотика и прилег на диване. Сразу уснул. Листья растолкала меня глубокой ночью. Я еле раскрыл слипшиеся глаза, которые еще были опухшими от синяков, и спросил. «Что на тебе одето?» «Порылась в гардеробе. Такие платья еще моя бабушка носила», — усмехнулась она. А Затем подошла к зеркалу и заправила красные волосы под платок. «Жаль, что у парня не мой размер одежды», — подметил я. «У меня осталась одежда отца», — сказал парнишка, смотрящий мультфильм на телевизоре. «Мама хранит ее в коробках вон в том шкафу». Я мигом нашел три коробки мужских вещей. И после долгих поисков нашел спортивный костюм, который как раз бы на меня налез. Остальная одежда была еще больше той, что висела на мне сейчас. Жаль, нет денег, чтобы расплатиться за эти вещи. «Куда поедем?» — спросил я у Лиси. «Смоленск. У меня там сестра живет», — ответила она, нанося макияж, маскирующий синяки на лице. «А мои закрасить сможешь?» Она обернулась и с прищуром посмотрела на меня. «Да у тебя так лицо раздуло, что это не поможет. Я лишь развел руками. Хотя...» — протянула она и подошла ко мне с банкой тонального крема кисточкой девушка нанесла его мне на лицо а затем с довольным видом заявила иди посмотри в зеркало по мне так гораздо лучше я подошел к высокому зеркалу, которое по совместительству было дверью шкафа купе так и застыл смотря в собственное отражение побои это ладно интуиция подсказывала что ей не такое терпел но лицо оно было совершенно незнакомым эти черные волосы Совсем юные глаза и худое, хоть и высокое тело. Я не помнил прошлого, но отчасти помнил себя. Отсюда и уверенность, что в зеркале отражался совершенно другой человек. «Тебе не нравится?» — поинтересовалась Лиси. «Нет, нормально», — вымоченно улыбнулся я. «Просто непривычно. Непривычно быть в этом теле. Это я понял только что» и понятия не имел, что делать с этой информацией, ведь о прошлой жизни не помнил ровным счетом ничего. «Макар», — позвал я призрака. «Агась?» — вынырнул он из-за дивана. «И чего это ему так нравится дивана? Там что, призрачным медом намазано?» «Проверь обстановку. Нет ли слежки?» «Понял, сейчас. Только будешь уходить, кирпич не забудь». «Не забуду». Призрак скрылся. А вот Лесь и юный хозяин этой квартиры смотрели на меня с выпученными глазами. У меня есть помощник. И, скажем так, его далеко не все видят. Проговорил я уклончиво, но при этом решил дать хоть какие-то пояснения. Почему я изредка с кем-то доразговариваю? Хотя Лесь и так уже все знала благодаря топору. И благодаря ему же, теперь я знаю, что не стоит всем подряд рассказывать о своем даре. «Ты что-то от меня скрываешь?» Обратился я к девушке, видя, как она странно на меня смотрит. «Эм, нет, а что?» «Ты знаешь, я терпеть не могу, когда мне врут. Если тебе есть что сказать, лучше сделай это сейчас, иначе потом может случиться нечто непредвиденное». Девушка тяжело вздохнула, потом сглотнула, еще раз набрала воздуха и начала говорить. «Раз ты ничего не помнишь, то и не знаешь о своем даре». В общем, видящих не так много. Они все на учете в имперской канцелярии. Ты можешь пойти туда. Там тебе точно помогут, — неохотно рассказала она. Просто... Я просто не хотела, чтобы ты оставлял меня. Сейчас. Я туда и не хочу. Едем в Смоленск, — сказал я и открыл замки на двери. Лесся улыбнулась. Тут же вернулся мой верный мертвый разведчик, просочился сквозь стену и сообщил. «Все чисто!» «Идем». Мы вышли из квартиры, а парнишка провожал нас взглядом. На прощание я обернулся и сказал ему. «Предь, не забывай закрывать дверь». Он кивнул, а мы пошли к лифту. Но за своей спиной я услышал щелчки закрываемых замков. «Автобусом или поездом?» — спросил я у Лиси. «Поездом. Там полицейские дежурят, так что гильдия туда не сунется». «Хорошо». «Стой». Автобусы между городами давно не ездят. Она косо посмотрела на меня. Благо, что Макар оказался рядом и просветил. Между городами ходит невидимая угроза, которую лишь стены останавливают. Я шумно выдохнул. Ненавидел, когда говорят загадками. Но здесь как будто так принято. «Как мы тогда до Вязьмы пешком шли?» — спросил я у призрака и зашел в кабину лифта. «Не знаю». Вообще, я думал, что ты в курсе ради побега и на такой риск готов. А тебя не смутило, что вы ехали на бронированной машине?» Вставила слово Лисси. «Я же в отключке был. Можешь рассказать, что это за невидимая опасность?» Никто точно не знает, как они выглядят и откуда взялись. Известно, что это монстры, которые нападают на всех людей, которых встречают. И лишь наполненные светлой магией стены городов, способные их остановить. Но почему они не тронули нас с топором? Задал я животрепещущий вопрос на этот раз девушке. «Вам просто повезло. А вот, судя по новостям, в вашей тюрьме не очень». «В смысле?» После того, как неизвестный преступник разрушил магическую защиту, на тюрьму набросилось целое полчища тварей. Там не осталось живых. Ни одного. Ни одного. Я вышел из лифта и до вокзала мы шли молча. Нет, меня не мучила совесть за гибель сотен преступников и тех, кто на них зарабатывал. Как раз это и настораживало. Ощущение было, что причиной стало совсем другое. Мы остановились возле ломбарда, где Лиссия заложила часы-топора за 30 тысяч рублей, хотя она утверждала, что они стоят в три раза больше. Затем зашли в магазин и купили еды в дорогу, которую сложили в мой рюкзак, что я забрал из квартиры приютившего нас парнишки. До вокзала добрались только к полудню. Лисси купила два билета на поезд, что отбывал через полчаса. Мы решили дождаться его на перроне. Внезапно к нам подошел мужчина в черном костюме, а затем еще двое. Нас постепенно окружали, а из оружия у меня снова был только несчастный кирпич. «Ребят, вам чего надо?» — спросил я. Поезд уже показался вдали. «Вас надо», — ухмыльнулся один из них. Я увидел, как в его руке блеснуло лезвие ножа. «Вот странно. Вроде магов дофига, а все равно ножиками тычут». Усмехнулся я, чем смутил угрожавшего мне мужика. Все происходило очень быстро. Я схватил его за руку, что держала нож, а второй ударил в челюсть. Парень упал, и я выхватил у него оружие. А ну, сдриснули отсюда, пока ходить можете. Проговорил я, держа нож возле своего бедра, чтобы не светить им. И дружка своего заберите. Не знаю, что их напугало больше, нож или мой взгляд, но они смылись. Скорее в поезд. Они приведут подмогу. Поторопила меня Лиси и схватила за локоть. Бронепоезд только остановился, а мы уже забежали в ближайший вагон. Лиси сунула два билета проводницы, а затем мы неспешно проследовали в вагон. Я выкупила нам купе. Надо еще три вагона пройти. Мы зашли в свое купе, я закрыл дверь. С облегчением опустился на незаправленную кровать. Поднял взгляд и понял, что окна в вагоне нет. Только искусственный свет. А на столе лежала газета. «Их до сих пор кто-то читает?» — иронично спросил я. «Да. И поскольку телефон ты вернул мальчишке, это будет твое единственное развлечение в дороге». Поезд тронулся, а я заправил кровать и прилег. Спать не хотелось, поэтому раскрыл газету. На первой странице не было ничего интересного, а вот со второй на меня смотрел мой собственный портрет.